Глава 18. -е. Исполнение желаний. Скарн рвал и металл. Давно его так не унижали. Он — родственник главы корпорации Сувра на Шидаре. И так был вынужден сидеть на втором слое, где не было ни нормальных ресторанов, ни элитных борделей, да вообще отсутствовали все милые его сердцу развлечения. Так, ко всему прочему, ему пришлось смириться с презрительным отношением со стороны какого-то там выскочки хотя выскочка, надо отдать ему должное, показывал удивительные результаты. Это Скарн был вынужден признать, скрипя сердце. С большим трудом он вытеснил из памяти впечатление о странной силе, что вытолкнуло его из клиники и сосредоточился на плане мести. Собственно, подобное отношение не только укладывалось в логику Сувры, но и приветствовалось. Корпорация была построена на простом принципе «добивайся всего силой». Этим сувро была знаменита и на том стояла. Пусть лучший мир адептов ее опасается, чем восторгается. И пусть другие гильдии ищут особый подход к мастерам и ремесленникам, Сувро же брала угрозами и запугиванием. Так корпорация развивалась. Часто даже и угрожать не приходилось, срабатывала репутация. «Рада не в этот раз!» — поморщился Скарн, расхаживая по кабинету. С выскочкой нужно было срочно покончить. На днях он получил от главы корпорации на приказ разобраться по-быстрому с этим ронгом. Шпионы корпорации выяснили, что новый энергетический хирург, который возник словно из ниоткуда, не связан с другими большими корпорациями или гильдиями, а всего лишь получил лицензию от молотков. Более того, его клиника проводила лишь два вида операций, причем отчаянно демпинговала, разрушая давно устоявшиеся правила. Но не это плохо а то, что на Сувру стали давить страховые компании. Мелкие негодники жаловались, что за огромные деньги их клиенты получают куда меньший шанс на исправление перекрута, чем они могут себе обеспечить, просто обратившись в клинику Ронга. Не то, чтобы затраты шахтеров беспокоили страховщиков, но они боялись, что клиенты просто-напросто откажутся от страховки. Зачем ее выплачивать, если можно получить гарантированное излечение в другом месте? А Ронгу страховщики были не нужны, к нему и так стояла очередь. Собственно, лишь это удерживало некоторых шахтеров от того, чтобы перестать платить страховку. Так страховщики дополнительно давили на корпорацию, и это давление нельзя было проигнорировать. Не ведая того, что Ронг разрушил давно отлаженные схемы, неудивительно, что рано или поздно к нему должны были нанести визит вежливости. Скарн просто сделал это раньше остальных. Управляющий хотел ясно дать понять другим игрокам, что новый энергетический хирург принадлежит корпорации и трогать его нельзя, или у них будут проблемы. Благо, что остальные давно привыкли к подобной практике и должны были понять намек. Собственно, проблем можно было ожидать только от Кисиграна. Лишь за ними стояла сопоставимая сила и репутация. Но Кисигран все-таки гильдия, а не корпорация. А главное, на втором слое их представлял управляющий, который хоть и был хорошим специалистом, но в политику никогда не лез. В общем, Скарн рассчитывал надавить и быстро получить желаемое. По плану он должен был забрать доктора, без которого Ронг, очевидно, не мог принимать клиентов. Забрать, а потом убедить Ронга присоединиться к Сувре, ну а вечером отрапортовать Далону, что у них появился новый ценный актив. Просто и легко выполняемый план, так ему казалось. Причем по плану должно было хватить одной лишь репутации Сувры и визита самого Скарна. Кто ж знал, что этого недоумка Ронга никто не просветил, как надо себя вести с уважаемыми корпорациями. Ну что же, значит, нужно задействовать помощников. Не зря же Сувра столько денег в САЖ вбухала. Скарн улыбнулся. Он еще отомстит за унижение. Раз Ронг не захотел по-хорошему к ним присоединиться, то выйдет по-плохому и совсем на других условиях. Та гильдия ничем мне не поможет?» — Алекс вопросительно посмотрел на собеседника. Надо сказать, что царь его принял буквально через 5 минут после того, как землянин добрался до ворот молотков. А вот дальше дело застопорилось. К этому моменту Талана была спрятана в одной из гостиниц, куда землянин отвел ее под маскировкой, а в клинике остался лишь Фиск, который объяснял недовольным клиентам, что все операции на сегодня отменены. Так или иначе, Сувра добилась своего, остановила работу клиники. «А может», — спокойно ответил царь, вольготно развалившись в своем кресле. «Но только на определенных условиях. Ты должен стать частью молотков». «Я уже сказал, что не собираюсь этого делать. И разве моих отчислений недостаточно?» «Конечно нет. Ты платишь только за право работы в и за защиту от монстров». «Или ты думаешь, что городские стены и стража бесплатно обходятся?» «Нет, но...» — попытался возразить Алекс. «Не перебивай. Ты получил возможность зарабатывать. Согласись, это стоит тех 30%, что ты платишь. И, кстати, большая часть суммы уходит в школе ледяных игл, а не нам. Поэтому не жалуйся. А сейчас ты хочешь, чтобы мы тебя прикрыли от Сувры, причем бесплатно». Ты просто не видишь всей картины. Поясни. Сувра привыкла всего добиваться силой. Поэтому если сейчас кто-то попытается тебе помочь, то столкнется с их гневом. А молотки, в отличие от Сувры, не такая уж большая сила за пределами второго слоя. Да и здесь мы не на равных. И зачем нам тогда тебе помогать, если ты не один из нас? Собственно, сейчас ты даже не стоишь тех денег, которые приносишь. Фу... Не нашелся что ответить землянин. Про игры корпорации и гильдий он мало что знал. «Буду с тобой откровенен, Ронг!» Цар посмотрел Алексу в глаза. «Ты меня интересуешь как новый член гильдии. Но ситуация изменилась. Ты довольно проблемный парень. Хотя я тебя все равно приму в гильдию, но только если увижу, что ты вступаешь в нее осознанно и добровольно, а не просто, чтобы переждать тяжелую ситуацию». «Уж слишком круто ты обошелся со Скарном. Лучше откажись от своей докторши. Сувра, конечно, не прекратит вставлять палки в колеса, но так нагло нападать больше не станет». «Я не могу отдать талану». «А ты знаешь, кто этот Скарн?» «Первый раз сегодня увидел». «В этом проблема всех самоуверенных новичков», — наставительно поднял палец цар. Из-за огромного размера ладони жест казался угрожающим, а не поучительным. «Ты имеешь силу и думаешь, что все с ней станут считаться. Но твоих возможностей не хватит не то, что для защиты близких, но и для собственной безопасности. Скажу больше, ты просто лакомый кусок для корпораций. Слишком хорошим твой бизнес оказался. Надо было тебе ограничиться удалением матриц, а не сбивать цену на лечение перекрута. Дядя Скарна, глава корпорации Сувра на Шидаре, «Большая шишка и мстительный тип. Пожалуй, за тебя сейчас вступятся только Кисегран и мы. А остальные с интересом понаблюдают за представлением». «Я не собираюсь вступать в гильдию, хмуро ответил Алекс. Он понимал, что это может быть и глупо, но даже если бы не было проблем с раскрытием личности, он бы не согласился стать членом большой организации. У него свои цели, и он никогда не променяет свободу поступать так, как нужно, на защиту. Уж лучше в леса уйти и там давать кристаллы, чем заняться мутными играми. Возможно, это было обычное упрямство, но только благодаря этому упрямству Алекс выживал все эти годы. «Я почему-то так и думал», — кивнул цар. «Не буду тебя больше уговаривать, но наши двери для тебя пока открыты». «Хорошо, но если гильдия не может мне помочь, то, может, ты хотя бы объяснишь, что предпримет Сувра». Мм, это просто. Ты сказал, что они хотят забрать твоего доктора, чтобы ты не смог продолжить работу. Думаю, что они также позаботятся, чтобы никакой другой специалист не согласился к тебе устроиться. Чтобы ты сдался, тогда они предложат ступить к ним и даже отдадут тебе талану, если ты за нее так радеешь. Понятно. А как именно они докажут, что талант обязан на них работать? она же разорвала старый контракт». «Видимо, они сделали новый документ на худших условиях и поставили на него ее энергетический отпечаток», — пожал плечами цар. «Раз она работала на Сувру, то у них на базе должны быть ее данные». «Неужели вот так просто можно подделать контракт?» — удивился Алекс. «Обычно сложно». «Однако при устройстве в корпорацию снимается полный скан источника, а не просто энергетический слепок», — пояснил цар. «Вот с него можно сделать поддельную подпись. Это вопрос денег и желания. У Сувры для этого все есть». «Грустно слышать, что контракты подделываются направо и налево. Теряется смысл их подписывать», — мрачно заметил Алекс. «Надежной системы не может быть. Так устроен мир адептов». Поэтому надо сразу выбирать, с кем работаешь. А если залез в логово к волкам, то не жалуйся потом. Твоя таланта должна была понимать, с кем связалась. А как проходит процедура проверки личности? Сразу видно, что новичок в бизнесе. Просто сверяется излучение адепта и подпись на контракте. Это формальная процедура. Ясно. Но раз вы не можете защитить мой бизнес, то, может, можете провести эту формальную процедуру? «Итак, все присутствующие собрались, и мы можем, наконец, приступить к делу!» «Итак, половину дня потеряли!» — недовольно заявила представительница гильдии Саш по имени Афена. «Если бы нас сразу пригласили, то не пришлось бы ждать!» — отозвался Каз, помощник Цара, который представлял молотков. «А вашего участия никто и не планировал. Я вообще не понимаю, что вы здесь делаете!» — холодно заметила Афена. «Для такого мелкого вопроса, как проверка условий контракта, достаточно и одной гильдии — нас!» «По правилам вольного, в случае серьезного конфликта интересов, должны присутствовать представители как минимум двух гильдий». «Да какой это конфликт?» — удивилась женщина. «Многоуважаемая корпорация Сувра попросила нас проверить своего работника, который нарушил условия контракта. Зачем вы здесь, мне совершенно непонятно. Это вас вообще не касается». «Все, что происходит в городе, нас касается, многоуважаемая Афена». Алекс молча наблюдал за перепалкой. Дело происходило в приемной клинике, куда пришли представители двух столпов — Скарн и пятерка стражников. Последних привела женщина из САЖ, которая выступала на стороне Сувры. Хорошо еще, что права бизнесменов тут хоть как-то уважались, и Алексу удалось вытолкнуть стражников наружу. Но и оставшихся хватало. «Уважаемые», — мрачно заметил он, — «пока вы здесь находитесь, мой бизнес страдает. Давайте приступим к делу и быстро с этим покончим». «Не надо нам указывать, что делать, уважаемый Ронг!» — поморщилась представительница Саш. «Где доктор по имени Талана?» Алекс позвал, и девушка вышла из операционной. На Скарна она не смотрела и вообще заметно волновалась. Видимо, хорошо представляла себе, что произойдет, если ее отдадут Сувре. Рабский контракт предполагал гораздо большую зависимость. На всякий случай землянин отослал Фиска подальше. Тот был слишком импульсивным и мог испортить все дело. «Подойди ближе», — скомандовала Афена. Всем своим видом женщина демонстрировала равнодушие к судьбе доктора. Талана подчинилась. Ее пальцы слегка подрагивали. Она приблизилась к столу, на котором лежала черная пластина. Рядом находилась небольшая папка, где на белой подложке окаранскими буквами были начертаны условия контракта. Больше подошел бы цилиндр, наподобие тех, что землянину доставались от замата. Но их мало кто мог прочесть. На такой странице стояла круглая метка, та самая подпись, которую адепт ставил, используя специальный прибор. Проверка заключалась в том, что Талана должна была положить руку на пластину. «Если метка загорится синим светом, значит, подпись ее...» «Дотронься!» — приказала Афена, показывая на прямоугольник. Талана нерешительно глянула на Алекса. Тот едва заметно кивнул, и девушка, сжимая губы, прикоснулась пальцем к пластине. Афена равнодушно смотрела на прибор. Скарн полтоядно пялился на доктора, а Касс с интересом наблюдал за Алексом. Прошла секунда, но подпись не осветилась синим цветом. «Что такое?» — нахмурилась Афена. «Должно же работать! Я не понимаю!» Она наклонилась над прибором и замерла над ним сосредоточенным видом. «А по-моему, все ясно», — холодно заметил Алекс. «Ваше оборудование показывает, что контракт поддельный. Его подписал кто угодно, но только не Талана». «Не мешай!» — огрызнулась та. «Мне нужно время!» «Чего ждать? Каждую минуту я теряю деньги!» Афена ничего не ответила, но еще несколько минут колдовала над прибором. Талана все это время покорно держала руку на пластине. Подпись так и не загорелась. «Уважаемая Афена!» — со смешком вмешался наконец Каз. «Я не буду утверждать, что контракт поддельный, но Рон прав». Гильдия Молотки подтверждает, что Талана не имеет никаких обязательств перед корпорацией Сувра. «Немыслимая наглость! взорвался Скарн. Его лицо покраснело, а ноздри раздувались от гнева. «Эта девка принадлежит мне! Я без нее не уйду!» «Адепты не рабы, чтобы их забирать против их воли», — заметил Касс. «Прошу вас следить за языком. Ваша корпорация не имеет никаких прав на доктора. Вольным еще соблюдаются законы». Скар не желал принимать такой ответ. Началась перепалка между ним, Кассом и Афеной. В конце была проведена еще одна проверка, но и она закончилась ничем. Кас уже откровенно потешался над представительницей СААЖ. Наконец хмурая Афена, покрасневшая Скарн, и пятерка стражников убрались. В комнате остались только Алекс, Кас и бледная Талана. «Не знаю как, но этот бой вы выиграли. Однако не думайте, что Сувра остановится». «Для них это делает честь и репутации. Они будут вставлять вам палки в колеса. И не только здесь. Даже на первом слое вам от них не скрыться». «Это не имеет значения. Я не собираюсь бежать», — фыркнул Алекс. «А зря! Мой тебе совет, парень. Опасайся сувры». «Хорошо. И спасибо за помощь». Землянин искренне поблагодарил касса. Без него план вытащить талану сильно затруднился бы. Помощник цара держался очень достойно не тушуясь ни перед гильдией конкурентов, ни перед наглой корпорацией. До истории с фальшивым контрактом дела у Алекса шли отлично. Кредитов хватало, и всю последнюю неделю он пережигал увеличенные дозы кристаллов. В результате всего за несколько дней поднял трансформацию аж на целых 7%. Трансформация — 33,7%. Учитывая, что другим требовались годы на прохождение седьмого уровня, это был поразительный результат. Пережок кристаллов проводил в подземном убежище, которое не было соединено с поверхностью. Пришлось потрудиться, прежде чем Алекс нашел крохотную щелку, которую расширил лезвиями и взрывами сферы. Дальше удалял осколки доменом, пока не создал небольшую комнатенку, но это было лишь начало. Он проделал операцию несколько раз, пока не создал серию убежищ, самая низкая из которых располагалась на 50-метровой глубине. Тут даже дальнобойные системы сканирования не могли его так просто достать, а плотный слой камня и домен скрывали выбросы энергии. Все это позволило быстро развиваться. Но сейчас дальнейшая трансформация, как и работа клиники, оказалась под угрозой. Вряд ли Сувры их оставят в покое. Даже удивительно, что они так халатно подошли к проверке, а именно позволили Алексу находиться рядом. Видимо, не ожидали такой пройти от хирурга и его помощницы. По правде говоря, землянин не был уверен, что все получится как надо. Проверка сильно затруднялась, тогда как каждая минута была на счету. Узнав, что все дело в вибрациях источника, он быстро придумал план. С другими адептами это бы не сработало, но Талана умела себя лечить, и это был ключевой момент. Он знал, что Талана коснувшаяся, то есть имеет связь с собственным источником силы, помимо окружающей энергии. И вибрации этой силы были считаны при полном сканировании источника поэтому их нельзя было поменять, но можно было замаскировать. К счастью, они имели большой опыт совместной работы, и психологически Талане было легко открыться, то есть снять защиту без использования подавляющих браслетов. Во время испытания Алекс окружил источник Талана огнем. Увы, только для него он был средством спасения, для других это был яд. Но доктор на той доктор, что мог с этим справиться. Скорее, основная нагрузка была на землянине. Ему пришлось так исказить пространство, что заряженная энергия текла по специальному каналу прямиком к талане. Хорошо, что недавно обновившееся восприятие пространства позволяло управлять огненной энергией снаружи собственного тела благодаря простому вниманию. Без этого ничего бы не вышло. В результате, на время проверки, вибрации источника талана изменились, и она обманула прибор. Алекс отменил все операции до конца дня. Девушке надо было дать отдохнуть. Как физически, так и эмоционально она измоталась. Даже несмотря на все ее способности, источник сильно пострадал. «Что мы будем делать с этими уродами?» — спросил Фиск, сжимая кулаки. Выслушав краткий пересказ последних событий, он никак не мог успокоиться и расхаживал по комнате. «Жить дальше». «Но эти сволочи снова появятся! Да, Дай только время!» «Есть и плюсы в нашей ситуации». Сувра отгоняет от нас хищников поменьше, поэтому нам стоит беспокоиться только о них. — Да ты прям мастер утешения! — Ах, — говорил я, — что надо было в лесу остаться. — В лесу свои опасности. — Мне драконы милее, чем этот Скарн! — Там нет возможности города, — пожал плечами землянин. — И глупо отступать, отбив первую битву. И не думаю, что нас оставят в покое, даже если мы сбежим. Разговор окончился ничем. Другого такого места для заработка кристаллов, как клиника, Алекс не смог бы найти. Однако он правильно понял намеки Цара и поднял цены на лечение перекруто до средних по городу. В результате очередь сократилась, зато доход повысился. Следующая неделя прошла спокойно, но только внешне. Талана не выходила из клиники, а сам землянин в экстренном порядке каждый день пережигал кристаллы, в которых теперь недостатка не было. Он чувствовал себя как на иголках. Что-то должно было произойти. Тем не менее, это не мешало трансформации, и через неделю она поднялась еще на 6 с лишним процентов. «Трансформация. 40%. процентов». «Скорее бы этот засранец сделал свой ход», — думал Алекс, поднимаясь из убежища после очередной тренировки. <звы> Снаружи раздался рев. «Надо было что-нибудь другое загадать». Невесело подумал он, выбегая на улицу. Стена, окружающая город, затрещала. Причем прямо напротив клиники. Автоматически активировалась защита, и сверху упал столб энергии. Теперь монстр не мог применять кислотное дыхание, но и улетать он не собирался. Похоже, что-то гнало его сюда. Поскольку в потоке энергии неба летать сложно было даже драконам, тварь попазла наверх. Землянин пару мгновений смотрел на укрепление. Много времени перебраться через стену у монстра не займет. Похоже, сбылась мечта Фиска, и они сейчас поучаствуют в драке. Но, видимо, дракона раздражала стена, и он начал ее крушить. Это давало небольшой шанс. Алекс обернулся. Стражников не было видно, хотя благодаря системе оповещения они должны были знать, что сюда летит враг, и уже прибыть на место. Нахмурившись, он пулей метнулся обратно схватил Талану и телепортировал ее вниз, затем вернулся к Фиску. «На город напали!» — воинственно заорал здоровяк. «Скорее это на нас напали! Бери свою палку и давай Настину, она долго не простоит!» Алекс не знал цели Сувры. Они могли хотеть подгадить конкуренту, разрушив клинику, или, что вероятнее, просто планировали выманить доктора наружу. Ясно одно — лучше не позволять монстру добраться до здания.